Над столиком висел овальный барометр с чёрным ободком, украшенный перевязями из позолоченного дерева, но до того засиженный мухами, что позолоте, можно было только догадываться. На стене, противоположной камину, красовались два портрета, которые должны были изображать деда, госпожи Гранде, старого господина де Лабертельер, в мундире лейтенанта французской гвардии и покойную госпожу Жантие в костюме пастушки. На двух окнах были красные градатуровые занавеси, перехваченные шелковыми шнурами с кистями по концам. Эта роскошная обстановка, так мало соответствовавшая привычкам гранде, была приобретена им вместе с домом так же, как трюмо, часы, мебель с гобеленовой обивкой и угловые шкафы розового дерева. На ближайшего к двери находился соломенный стул с ножками, поставленными для подпорки, чтобы госпожа Гранде могла видеть прохожих. Простенький рабочий столик вишневого дерева занимал всю нишу окна, а возле вплотную... Стояло маленькое кресло Евгении Гранде. лет с апреля по ноябрь все дни матери и дочери мирно протекали на этом месте в постоянной работе 1 ноября они могли переходить на зимнее положение камину только с этого дня грандеп Позволял разводить в камине огонь И приказывал гасить его 31 марта, Не обращая внимания на весенние и осенние заморозки. Ножная грелка с горячими углями из кухонной печи, Которая умело сберегала для своих хозяев Нанетта-громадина, Помогала им переносить холодное утро или вечера в апреле или октябре. Шили и чинили белье для всей семьи. Обе добросовестно работали целыми днями, словно паденщицы. И когда Евгении хотелось вышить воротничок для матери, ей приходилось урывать время от часов, назначенных для сна, обманывать отца, пользуясь украдкой свечами. Уже с давних пор скряга по счету выдавал свечи дочери и нанетте, точно так же, как с утра распределял хлеб и съестные припасы на дневное потребление. Нанетта Громадина была, пожалуй, единственным человеческим существом, способным полностью примириться с деспотизмом хозяина. Весь город завидовал супругам Гранде из-за этой Нанетты. Нанетта Громадина, прозванная так за свой рост в 5 футов 8 дюймов, служила у Гранде уже... 35 лет. Хотя она получала всего только 60 ливров жалования, ее считали одной из самых богатых служанок во всем Самуре. Эти 60 ливров, раставшие в течение 35 лет, дали ей возможность недавно поместить у нотариуса Крюшо 4 тысячи ливров в обеспечение пожизненной ренты. Такой итог долгих и настойчивых сбережений на Неты громадины представлялся непомерным. Всякая служанка, видя, что у бедной шестидесятилетней женщины оказался кусок хлеба на старости лет, завидовала ей, не думая о том, ценою какого жестокого рабства. Он достался. Когда Нанете было 22 года, она ни у кого не могла найти себе место. до такой степени внешность ее казалась отталкивающей. А на самом деле это впечатление было очень несправедливо. Будь ее голова на плечах какого-нибудь гвардейского гренадера, ей любовались бы Но всему говорят свое место. Нанетта, принужденная после пожара покинуть ферму, где она ходила за коровами, пришла в Сомюр и искала себе место, воодушевляемое твердой решимостью не отказываться нет от какой работы. В то время Гранде подумывал о женитьбе и уже хотел налаживать свое хозяйство. Он высмотрел эту девушку, которую спроваживали от двери к двери. Умея как истый бочар оценить физическую силу, он понял, какую выгоду можно извлечь из существа женского пола, сложенного как Геркулес, твердо стоявшего на ногах, как шестидесятилетний дуб на корнях своих, существа с широкими бедрами и квадратной спиной, с руками ломового извозчика и с честностью непоколебимой, как ее нетронутая целомудрия. Ни бородавки, украшавшие это лицо воина, ни его кирпичный цвет, ни жилистые руки, ни рубище на нетты, не отпугнули бы вчера, который был еще в тех летах, когда сердце способно трепетать. Гранде накормил, одел, обул бедную девушку и взял ее на работу, положил ей жалование и обращался с нею не слишком сурово. Видя такой прием, Нанетта Громадина тихомолку плакала от радости и искренне привязалась к бочару, который, впрочем, пользовался ее трудом по-феодальному. Нанетта делала всё. Она стряпала, стирала, ходила на Луару полоскать белье, тащила его на своих плечах. Она поднималась с рассветом, ложилась поздно, готовила еду для всех работников во время сбора винограда, наблюдала за ними, охраняла, как верный пес, добро своего хозяина. Наконец, питает к нему слепое доверие, она безропотно повиновала самым нелепым его фантазиям. В знаменитом 1811 году, когда сбор винограда стоил неслыханных трудов, Гранде решил подарить на Нетте за 20-летнюю службу свои старые часы. Единственный подарок, полученный ею от него за всю жизнь – Правда, он отдавал ей свои старые башмаки, они ей были в пору. Однако башмаки Гранде после трехмесячной носки невозможно рассматривать как подарок, настолько они бывали уже изношены. Бедная девушка волей-неволей сделалась такой скупой, что Гранде в конце концов полюбил ее, как любят собаку. И это допустила, чтобы на нее надели ошейник, утыканный шипами, которые уже не кололи ее. Если Гранде нарезал хлеб слишком уж скаридно, она на это не жаловалась. Она весело переносила вместе со всеми строгий режим питания, установленный Гранде и имевший некоторые гигиенические преимущества. В доме никто Никогда не хворал. Это стало членом семьи. Она смеялась, когда смеялся Гранде, печалилась, зябла, отогревалась, работала вместе с ним. Сколько сладостного удовлетворения в этом равенстве! Никогда хозяин не попрекал служанку, если она съедала под деревом падалицу персик или сливу. — Ладно, ладно. «Угощайся, это говорил он ей в такие годы, когда в садах ветви сгибались под тяжестью плодов, и фермам приходилось кормить ими свиней. Для девушки, деревенской девушки, в юности встречавшей только плохое обращение, для нищенки, презренной из милости, лукавый смешок папаши Гранде был Истинным лучом солнечного света. К тому же чистое сердце и ограниченный ум на не могли вместить более одного чувства и одной мысли. 35 лет подряд ей все вспоминалось, как она подошла к порогу мастерской господина Гранде босиком в лохмотьях, и постоянно слышалось, как бочар сказал «Что вам угодно, красавица?» И признательность ее была всегда юной. Порою Гранде, думая о том, что это бедное создание никогда не слышало хотя бы малейшего лесного слова, что ей неизвестны нежные чувства, внушаемые женщиной, и что она может в свое время предстать перед Богом более непорочной, нежели сама Дева Мария, Гранде, охваченный умилением, говорил, глядя на нее, бедняжка Нанетта. Это восклицание старая служанка всегда отвечала ему неизъяснимым взглядом. Эти слова, повторяемые хозяином время от времени, издавна образовали цепь неразрывной дружбы и каждый раз прибавляли к ней новое звено. В жалости нашедшей себе место в сердце Гранде, И благодарно принятой старой девой Было нечто невыразимо ужасное. То была жестокая жалость скряги, Весьма приятно щекотавшая Себелюбие старого бочара, Но для Нанетты она являлась Вершиною счастья. Кто не повторит, Бедняжка Нанетта. Господь, Узнает ангелов своих по их голосов и по сокровенному смыслу их сочувствия. В Самюре было очень много семейств, где со слугами обращались лучше, но, несмотря на это, они не питали к хозяевам особой признательности и в городе говорили, что же такое делают господа Гранде для своей нанетты громадины. «Почему она так к ним привязана? Ведь она ради них в огонь бросится». с решетчатыми окнами во двор Была всегда чистой, опрятной, холодной. Настоящей кухней скряги, Где ничто не должно было пропадать зря. Кончив мыть посуду, прибрав остатки обеда, Нанетта гасила огонь под плитой, Уходила из кухни, отделенная от зала коридором, И шла прясть пеньку возле своих хозяев. Одной свечи было достаточно для всей семьи на целый вечер. Служанка спала в конце коридора в закоулке к еле освещенным оконцем, которое заслонялось стеной. Могучее здоровье позволяло ей жить безнаказанно в этой конуре, откуда она могла слышать малейший шум среди глубокого безмолвия, царившего в доме день и ночь. Она была обязана, как сторожевой пес, спать в полглаза и отдыхать бодрствуя. Описание прочих комнат этого обиталища будет связано с событиями нашего повествования. Впрочем, набросок зала, где блистала вся роскошь дома Гранде, позволит догадаться, до чего у Бога Было убранство покоев в верхних этажах. В половине октября 1819 года ранним вечером Нанетта в первый раз затопила камин. Осень стояла прекрасная. На этот день приходился праздник, хорошо памятный крюшатинцам и гроссинистам. Все шестеро противников готовились прийти во всеоружии, встретиться в этом зале и превзойти друг друга в доказательствах дружбы. Утром весь сумюр видел, как госпожа Гранде и Евгения в сопровождении Нанетты шли в приходскую церковь к обедне, и всякий вспомнил, что это день рождения мадемуазель Евгении. Поэтому, рассчитав час, когда должен был кончиться семейный обед, нотариус Крюшо... Аббат Крюшо и господин де Бонфон поспешили явиться раньше Грассенов поздравить мадемуазель Гранде. Все трое несли по огромному букету, набранному в их маленьких теплицах. Степли цветов, которые собирался поднести председатель суда, были искусно обернуты белой атласной лентой золотой бахромой. Утром господин Гранде, следуя обыкновению, заведенному для памятных дней рождения и именин Евгении, пришел в ее комнату, когда она еще лежала в постели, и торжественно вручил ей отеческий свой подарок, состоявший вот уже 13 лет, из редкой золотой монеты. Госпожа Гранде обыкновенно дарила дочери платье зимние или летние смотря по обстоятельствам. Эти платья до да золотые монеты, которые Евгения получала от отца в Новый год и в день именин, составляли маленький доход, приблизительно в сотню экю. И Гранде было приятно видеть, как она его копит. Ведь это было все равно, что перекладывать свои деньги из одного ящика в другой и на мелочах, так сказать, воспитывать скупость в наследнице. Иногда он требовал отчета о ее казне, когда-то приумноженной ла-бартильерами,